2. Судя по всему, ремонт его тела как-то не заладился. Дейв постоянно бредил, иногда умирал и чувствовал себя вселенной, давным-давно умершей тепловой смертью. Проще говоря, весь смерзался от абсолютного холода. Порой он забредал в фантастические миры, все как на подбор жуткие, и все время, даже находясь без сознания, отчаянно пытался не развалиться на части. Просыпаясь, он всякий раз видел рядом с собой молодую медсестру. Как выяснилось, ее звали Нима. Обычно рядом с ней маячила осанистая фигура Сира Перта. Иногда он замечал Сатара Карфа или еще какого-нибудь старика, которые колдовали над своими странными аппаратами. Правда, порой у них в руках были вроде бы обыкновенные шприцы и прочие медицинские причиндалы. Однажды он обнаружил на себе железное легкое, аппарат искусственного дыхания. Над его лицом витала какая-то паутинка. Он потянулся, было смахнуть ее. мимо удержала его руку. «Не тревожь, Сильфа!» – приказала она. Еще один период полуосмысленности пришелся на момент, когда вокруг него воцарилась какая-то суматоха. Происходило что-то важное или опасное? Слипающимися глазами он созерцал, как некие люди торопливо сооружают вокруг его койки сеть. Тем временем в дверь, хлюпая и подтекая, билась какая-то склизкая массивная тварь. Работники больницы явно были против нее бессильны. Слышались крики «Держи ундину!» Саламандра в груди Дэйва при каждом вопле твари забивалась все глубже и тихо блеяла. Сатеркарф, игнорируя битву, нахухлился над каким-то предметом, кажется, то был тазик с водой. Похоже, он видел на его дне что-то увлекательное. Внезапно из его уст вырвался крик «Сыны яйца! Их работа!». Он сунул руку в стоявшую подле жаровню, подцепил ладонью пламя и, что-то вереща, плюхнул это пламя в таз, на самое дно. Откуда-то издалека донесся грохот взрыва. Сатеркарф. Вынул из воды руки, абсолютно сухие. Ундина нежданно-негаданно попятилась. Саламандра в груди Дейва вновь замурлыкала, и он опять впал в забытье. Позднее, когда Нима кормила его с ложки, он попытался расспросить ее об этом происшествии, но медсестра лишь отмахнулась. «Один санитар сболтнул, что ты здесь», — сказала она. «Но волноваться тут нечего. Мы послали двойника, чтобы запутать сынов», а санитара приговорили к двадцати жизням под началом у строителя пирамид. Фу, какой же подлец мой брат, как только у него совести хватает воевать с нами, когда небо падает. Затем бред окончательно отступил, но Дейва это как-то не утешало. Он пребывал в состоянии мрачной апатии и почти все время спал, точно боялся тратить свои скудные силы даже на размышления. Теперь Сир Перт почти не отходил от него. Очевидно, доктор волновался, хотя и старался это скрывать. «Нам удалось добыть из блондина гомункулуса немножко тестостерона», — сообщил он. «Это вас вмиг поставит на ноги. Не волнуйтесь, молодой человек. Мы вас как-нибудь продержим в живом состоянии до смены знака». Впрочем, в его голосе слышались нотки неуверенности. «Все читают заговоры, во твое имя», – доложила Нима, – «вся планета возносит песнопение к небесам». Смысла этого акта он не понял, но все равно порадовался. Целая планета надеется на его выздоровление. Он немного приободрился, пока не узнал, что песнопения были предписаны по закону и не имели ничего общего с благими пожеланиями. Когда он очнулся в следующий раз, то вновь увидел «железное легкое». Собственно, его волокли к этому аппарату. Про себя он отметил отсутствие сильфа и тот факт, что у него не было особых проблем с дыханием. У аппарата возились двое санитаров и еще какой-то мужчина в рясе врача. Каковы бы и ни были их методы, он не сомневался, что здесь его стараются спасти изо всех сил. Он попытался помочь им засунуть его в легкое, И один из санитаров приветливо кивнул ему. Но Дейв был все еще слишком слаб. Он поискал глазами Ниму, но та верно удалилась по каким-то другим делам. И это бывало редко, но все же бывало. Он вздохнул, ужасно жалея об ее отсутствии. От нее было бы куда больше толку, чем от этих санитаров. Человек в докторской рясе нервно обернулся к нему. «Брось эти штучки», — приказал он. Не успел Дейв спросить, какие именно штучки он должен бросить, как в палату вбежала Нима. Увидев троих мужчин, она побледнела и, вскрикнув, выставила перед собой руку в оборонительном жесте. Санитары набросились на нее. Один схватил девушку за плечи, другой зажал ей рукой рот. Нима отчаянно сопротивлялась, но что она могла сделать против мужчин? Человек в докторской рясе решительно отпихнул железное легкое в сторону и запустил руку в складки своей одежды. Достал странный нож с двумя лезвиями. Повернувшись к Дэйву, занес нож над ним, целясь прямо в сердце. «Час вылупления близок», — глухо произнес он. То был голос культурного человека, да и лицо у лжеврача было утонченное. Дэйв заметил это, хотя его взгляд был прикован к ужасному ножу. «Глупцы не способны уберечь скорлупу. Оттянуть миг рождения мы им тоже не дадим. Ты был мертв, сын Мандрагоры, и вновь станешь трупом. Но поскольку вся вина лежит на них, да не преследуют тебя дурные сны по ту сторону леты». Нож начал опускаться, но в этот миг ними удалось вырваться. Она выкрикнула что-то суровым, Приказующим голосом. И вдруг из груди Дейва выпрыгнула ярко пылающая саламандра, метя прямо в лицо убийцы. Зверюшка сияла, словно кусочек солнечного ядра. Убийца отпрыгнул, торопливо делая пассы. Но было поздно. Саламандра налетела на него, всосалась в его тело, озарила изнутри. Доктор осел, задымился и превратился в горстку пыли, которая медленно опала на ковер. Саламандра, развернувшись, направилась к остальным. Но на сей раз она выбрала не санитаров, а Ниму. Девушка отчаянно пыталась что-то предпринять, ее лицо побелело, руки тряслись. Внезапно на пороге палаты возник Сатар Карф. Его рука взмыла в воздух, выделывая что-то вроде балетных па. С его уст слетели слова, целый поток шипящих и свистящих согласных, Слишком быстрый, чтобы Дейв мог что-то разобрать. Саламандра растерянно замерла и начала съеживаться. Сатер Карф развернулся. Его руки вновь зашевелились. Одна качнулась назад и затем вперед, точно бросая какой-то невидимый предмет. Сатер Карф повторил этот жест. После бросков оба санитара упали на пол, хватаясь за шею, и в тех местах, за которые они пытались держаться, Образовались складки, полное впечатление, будто затягивалась незримая стальная удавка. Их глаза вывалились из орбит, лица посинели. Повинуясь еле заметным жестам Сатара Карфа, к ним двинулась Саламандра. Спустя миг от них не осталось и следа. Старик вздохнул. Его лицо собралось в морщины, выдававшие усталость и возраст. Затаив дыхание, он нагнулся к Саламандре, приласкал ее, пока она не превратилась в кроткий тусклый огонек и посадил назад на грудь Дейва. «Молодец, Нима!» — утомленно произнес он. «Власть над Саламандрой тебе пока не по силам, но с этой непредвиденной ситуацией ты справилась прекрасно. Я увидел их в воде, но чуть не опоздал. Проклятые фанатики! В наши дни и вдруг такое мракобесие!» Он обернулся к Дейву, чьи голосовые связки все еще не оправились от паралича, вызванного ужасной встречей с ножом. «Не волнуйся, Дейв Хэнсон. Отныне все сиры и Сатеры будут защищать тебя средствами высшей и низшей магии. Завтра, если небо позволит, знак сменится, а до тех пор мы закроем тебя щитом. Не для того мы вытащили тебя с того света, не для того мы тебя складывали атом к атому, электрон-призрак к призраку-электрону, чтобы позволить опять убить». «Мы уж как-нибудь добьемся твоей окончательной реинкарнации, даю слово. С того света!» За время долгой болезни Дэйв проникся равнодушием к своему прошлому, но теперь вновь заволновался. «Значит, меня убили? А они просто заморозили и перевезли сюда на машине времени?» Сатеркарф недоумевающе уставился на него. «Машина времени? Ничего подобного. Трактор раздавил тебя, и ты был похоронен. Вот и все». Мы просто реинкарнировали тебя, собрав в кулак все наши магические ресурсы. Не посчитались ни с риском, ни с затратами, ведь небо падает. Вздохнув, он вышел из палаты, а Дейв вернулся в пучину своего бреда.